столовые посуда прислуга вино и кушанье не только соответствовали общему тону новой роскоши дома но казалось были еще роскошнее и новее всего